Поварчивала мать на Смолокурова. Зачем, дескать, столь дорогие вещи закупаешь? Но Марко Данилович отвечал. Нельзя же Дуню кое-как устроить. Всем ведомы мои достатки. Все знают, что она у меня одна единственная дочь. Недобрые и позорные слухи могут разнестись про меня по купечеству, ежели на дочь поскуплюсь я. Арет, скажут, Эдкой.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 И когда года через полтора Макрина померла, Манефа передала тот домик матери Таифе, казначей обительской. Перед воздвижением поселилась в своем новеньком домике маленькая хозяйка с тетей Дарьей Сергеевной.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 Миновал свой город и с последним пароходом сплыл в Астрахань, не глядеть бы только на опустелый без Дунюшки дом. И всю осень, и всю зиму, до самой весны провел он на чужой стороне. Все обительские полюбили Дуню с молокуру Все от матушки Манефы до последней трудницы. А полюбили ее не только в чайнии богатых подарков от Марка Даниловича.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 Та лет напять была постарше ее, но дружба завязалась между ним неразрывная. Дарья Сергеевна тому не препятствовала, видя, как скромна, как добра, чиста и в мыслях своих непорочна, тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чуждому горю чуткая, богоданная дочка Потапа Максимовича. Груни имела большое влияние на подраставшую девочку. Ее до да Дарью Сергеевну надо было Дуне благодарить за то, что, прожившей семь лет в Манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремлении к добру и правде неодолимое отвращение ко всему лживому, злому, порочному.